жонова Клавдия Никифоровна умерла в Ессентуках 29 марта 1945 года. Родственники Мичмана Громова были расстреляны в 1942 году в Смоленске как участники партизанского движения. С.Т. лейтенант НКВД Леонова 4-5-1945 года. Тадава хлопнул ладонью по столу.